Глава 24 Дорога до выделенного нам дома заняла гораздо больше времени, даже с учетом того, что примерно половину пути я обдумывал все то, что со мной произошло в последнее время. Я уже хотел плюнуть и переместиться при помощи демонических сил, но вовремя себя остановил. Освоение местной магии по понятным причинам застопорилось, а применять ауру я все же не рискнул. Мало ли кто наблюдает за мной помимо дядюшки. Мысли вновь и вновь возвращались к той тени, которую я видел возле дома, но видение постоянно ускользало и не могло по какой-то причине сформироваться в нечто дельное, будто кто-то специально отводил мое внимание от него. А может, я просто устал. Человеческое тело, даже наделенное демонической силой, должно отдыхать и предаваться полноценному сну. Да что тут говорить, даже демонам нужно спать, чтобы кто не говорил о нас в различных мирах. Зато о другом, более насущном, Думалось, на удивление, неплохо. Поэтому, когда я дошел до поселка, уже совсем рассвело, и чтобы не тратить время даром, решил найти главу поселения и выяснить с ним вопрос о переезде. Натолкнули меня на эту замечательную мысль люди, уже спешащие по делам. Не понял. Они во сколько встали, если уже начинают работать, как минимум, в огородах? Все же хорошо, что я решил прогуляться, а не заниматься очередными экспериментами над собой. «Денис Викторович, нагулялись?» Я повернулся к окликнувшему меня знакомому голосу, и увидел зевающего Диму, подходящего к забору, мимо которого я сейчас шел. Ага, все надеялся увидеть, как меня в лесу будут искать, если я снова сильно кому-то понадоблюсь. Подойдя к забору, я посмотрел на пустое ведро в руках у парня. Кажется, в каких-то суевериях что-то мелькало про пустые ведра, что-то вроде предвестника неприятностей, или там какие-то другие условия нужны были. Вроде там нужен был черный кот, но он у меня есть на постоянной основе, поэтому ко мне это не относится. Или нет, никого, не кот, а кто-то другой. Странно было бы встретить кота с пустым ведром. Я тряхнул головой, стараясь сосредоточиться и прогнать из головы картину, где барон идет запряженный в телегу, на которой стоят наполненные водой ведра. Картинка была настолько яркая, что это привело меня за считанные секунды в норму. Да демон с ними, с этими суевериями, все равно не вспомню, а башка совсем варить уже перестает. Надо дать ей отдых в конце концов. «Да не, больше ничего вроде не было. Во всяком случае, мы с Санькой никуда больше не выезжали». Он зевнул, да так, что челюсть чуть не свернул. То ли тоже был немного заторможен после бессонной ночки, то ли парень не заметил той заминки, во время которой я предавался глупым мыслям. «А ты чего не спишь?» – спросил я Диму, пытаясь сообразить, что же хотел еще сделать. «Сейчас пойду». Управился только до коров в стадо пнул, мамке помог. «У нас хозяйство большое, все стараемся помогать», – объяснил он. «Это хорошо, что стараетесь». Я кивнул и стукнул себя по лбу. «Точно, как это я мог забыть? Дима, где глава поселения живет? Я хочу с ним переговорить кое о чем. «Да вон соседний дом». И он указал этим проклятым пустым ведром на двухэтажный кирпичный особняк, напоминающий коробку. Или бункер. Или хрен знает что еще с плоской крышей. «А он уже проснулся, то не в курсе?» Спросил я, с трудом отводя взгляд от странного дома и посмотрев на Диму. Павел Андреевич, конечно, проснулся. И водитель снова широко зевнул. Спать-то никто не запретит до обеда, вот только скотина не поймет. А чего этого решили к нему прямо домой заглянуть? Говорю же, дело одно обсудить. Сегодня воскресенье, вряд ли он в офисе окажется, довольно терпеливо пояснил я. А, ну это да. Нечего ему сегодня в конторе делать, это точно. Дима уже зевал, не переставая. Ладно, пойду я на боковую. Вы тоже, Денис Викторович, идите, а то мало ли... «До вечера редко кто вызывает, так что смело спать ложитесь, точно выспитесь. А вот вечером нужно быть на настороже, хотя в воскресенье все же намного реже, чем в пятницу и субботу», — серьезно проговорил он. «Почему?» — я потер глаза, в которые словно песка кто-то швырнул. «Потому что уже не пройдет», — заговорщицки прошептал Дима и пошел в сторону добротного дома, помахивая ведром. «Действительно, вечером уже не пройдет, а на ночь оставаться с недугом страшно». Я сплюнул и направился к дому главы поселения. В ворот стоял высокий худой мужик и с любопытством смотрел на меня. Я заметил его, как только отошел от дома Дмитрия. Мужик, выйдя за ограду, так и остался стоять, внимательно меня рассматривая. Любопытство или же дело какое ко мне имеется. Решив, что это или сам глава, или кто-то из домашних, я решительно подошел поближе. Вот сейчас и узнаем, кто он. Доброе утро, Павел Андреевич? спросил я, и мужик уверенно кивнул. Павел Андреевич, точно. Вам, Денис Викторович, представляться не надо. Вас во Ваккумово заочно уже каждая собака знает, так сказать, ответил он, хитро прищурившись. Я это понял, сделав еще один шаг в его сторону, остановился. Первым он не заговорил, значит, все же любопытство одолело. И правда, что этот доктор шляется по поселку в такую рань. Даже интересно стало, что подумали обо мне люди, которых я встретил, возвращаясь из леса. А ведь я целенаправленно к вам шел, Павел Андреевич. Дело одно обсудить. После небольшой паузы проговорил я, нагнетая, так сказать, атмосферу. Что такое? Он сразу же насторожился и отвел взгляд. Что-то произошло? Да произошло. Я скрестил руки на груди. Кто вас, Павел Андреевич, надоумел поселить меня и Анастасию Семеновну в одном доме? А что не так? Он нахмурился, видимо, пытаясь сообразить, что именно меня не устраивает. «Она молодая девушка, а я на минуточку мужчина», — вкратчиво проговорил я, пытаясь донести до главы всю абсурдность ситуации. Наши глаза встретились, и мы довольно долго бодались взглядами, пока он, наконец, не опустил глаза. Все ты понимаешь, хитрый жук, только прикидываешься валенком. Как бы он ни старался, но игру в гляделке точно выиграть не сможет. Даже если я и демоном бы не был, все равно являлся аристократом». Не магической силой, так происхождением могу задавить в первые же секунды нашего с ним разговора. Я продолжал пристально на него смотреть и весьма выразительно молчать. Мы простояли вот так пару минут, когда, наконец, глава поселения снова поднял на меня взгляд. «Что вы от меня хотите, Денис Викторович? В активе поселка нет больше пустых домов. Есть разрушенная каменоломня совсем недалеко отсюда, но, боюсь, она вам не подойдет, И тем более, эта каменоломня не подойдет Анастасии Сергеевне». «И снять дом тоже не вариант. Нет в поселке пустых сдающихся домов. Кто-то из вас может переехать в больницу. Там наверняка найдется свободная палата или кабинет какой. Но сами понимаете, тогда никакого отдыха у вас не будет», — произнес он довольно твердо. «Хорошо, а подселение? У какой-нибудь старушки, например?» Я лихорадочно просчитывал варианты, отметая местную больничку сразу же. «Вы хотите подселиться к старушке?» — уточнил глава. «Вместе со своим денщуком, курицей и котом?» «Да откуда вы знаете про курицу?» «Ах да, меня здесь заочно уже все знают, как я мог забыть». Я на мгновение задумался. «И почему вы решили, что это я хочу куда-то подселиться?» «Меня дом, в принципе, устраивает. На пару месяцев так точно подойдет. Хотя могли бы там небольшой ремонт все же сделать, а то конюшня и то добротнее выглядит», добавил я, видя, как встрепенулся глава поселения. «Время вам позволяло это сделать». «Ну да ладно, это я смогу пережить». «У нас нет одиноких старушек, способных приютить молодую девушку», — отрезал глава, продолжая гнуть свою линию. «Я вам никогда не поверю. У нас нет одиноких старушек с телефоном», — прибил меня Павел Андреевич. «А те старушки, у которых телефон в доме имеется, проживают с родственниками, чаще всего с родственниками мужского пола. Так что хрен редьки не слаще, Денис Викторович. Да и к тому же Анастасия Сергеевна не женщина». «Что?» Я чуть не подавился, чувствуя, как расширяются глаза. «Как это не женщина? Вы в своем уме?» «Конечно», — кивнул глава. «Анастасия Сергеевна прежде всего молодой специалист, врач, и потом уже женщина, возможно. Но никто не уверен на сто процентов», — зачем-то добавил он. «Вы не уверены, что врач может быть женщиной?» Я пару раз моргнул. «Денис Викторович, я не могу вас расселить. Придется вам смириться с неприятным для вас соседством. И вы сами только что говорили, что здесь ненадолго». «А если наше соседство неприятно Анастасии Сергеевне?» Процедил я. «Тогда придется смириться ей», — глава поджал губы. «Не могу я вас расселить, вот хоть убивайте меня, на части режьте». «Вы не искушаете», — я бросил на него еще один злобный взгляд. «У вас очень большой дом, сомневаюсь, что в нем нет телефона», — задумчиво посмотрел я за ограду. «Тем более, что вы сами сказали, что для вас Анастасия Сергеевна совсем не женщина, а врач. Что вам слухи, которые тут же распространятся по всей округе?» Я вам все сказала, добавить мне нечего. Нахмурился он еще больше, сложив руки на груди в защитном жесте. Хорошо, но когда приедет инспекция нравственного контроля, объясняться с ними будете именно вы. И именно вы будете доказывать, что ничего противозаконного в той халупе, которую вы по какой-то причине называете домом, по ночам не происходит, и что Анастасия Сергеевна вообще не женщина, а врач. Проговорил я тщательно выговаривая каждое слово. А я буду смотреть и наслаждаться поистине увлекательным зрелищем, когда с вас будут драть три шкуры. Это я напоминаю, если вы забыли, что я необычный житель вакуумого мужского пола в доме с телефоном». Я развернулся и направился уже к своему дому, не оглядываясь на окрик главы поселения. Видимо, он действительно забыл, с кем разговаривает. Или же он прекрасно об этом помнил и пытался доказать, что смог приструнить молодого аристократа. Почему-то я и не надеялся, что у меня получится. Может, зря я на него сорвался. Догадывался же до этого, что у главы поселения были причины расквартировать нас в одном доме. Что это не блажь и не желание над нами поиздеваться. Хотя червячок сомнения после разговора с ним у меня все же остался. Но будь что будет. Идти на конфликт не слишком хотелось. Он вполне может мне устроить райскую жизнь вдали от столицы и на границе с мертвой пустошью. Поэтому примем этот факт и начнем приспосабливаться к обстоятельствам. Собственно, именно поэтому сразу договорился с дядюшкой о том, как себя вести будем. Ну что же, остается действительно смириться или приезжать на Каменоломню, Потому что если я отвезу туда Настю, меня просто не поймут. Первым, кого я заметил, когда вошел во двор, был Егорыч. Он стоял и хмуро смотрел на Мурмуру, чистящую в этот момент перья. Или мне показалось, или у курицы явно не комплект оперения. Пучок точно вырван, вон пух по земле разбросан в примешку с клочками черной шерсти. «Хотя зловредного кота видно не было, я почти стопроцентно уверен, что этот черный мех принадлежал ему». «Что здесь произошло? Неужели с бароном подралась? Я, конечно, помню, что вы оба жутко злобные и агрессивные твари, но вроде бы вы нашли общий язык и даже, можно сказать, подружились», — сказал я, подходя поближе. «Вот я думаю, что же такое произошло, что наши крошки подрались?» Егорыч сокрушенно покачал головой. А «Вот мне другое интересно». Я скрестил руки на груди, прожигая деньщика прокурорским взглядом. «Где ты был?» «Я тебя не видел ночью, когда меня вызвали. Пришлось оставить Настю на попечение как раз этих двух исчадий. И тебя не было, когда они дрались, то ли между собой, то ли...» «Ох ты ж!» Егорыч хлопнул себя по лбу. «А вдруг этот тать какой пробрался? И курочка наша с барончиком не пропустили его дальше двора?» «Егорыч, я, кажется, задал вопрос». В голосе сейчас очень четко прослеживались стальные нотки. Шутки кончились, и Денщик это мгновенно понял. Вздохнув, он проговорил. «Любви женщины следует более бояться, чем ненависти мужчины. Это яд, тем более опасный, что он приятен». И он виновато посмотрел на меня. «Сократ был, безусловно, гением», — я усмехнулся. «И я в какой-то мере тоже. Во всяком случае, я так и подумал, что ты не просто так у соседки задержался, когда за продуктами бегал. Только не говори, что расплачивался за нашу еду натурой». «Ну что ты такое, барин, говоришь?» «Нет, конечно». Егорыч снова вздохнул. «Левтина женщина одинокая, давно уже по мужской ласке скучала. А с местными не хотела, чтобы не болтали всякое. А тут мы приехали. Да и я, мужик, еще у оказался». «Ты почему меня не предупредил, что куда-то намылился?» Я продолжал прожигать его суровым взглядом. «Виноват, барин, не повторится больше этого». Егорыч посмотрел виновата. Я так и скажу ей, что Денис Викторович ругается, шибко не пускает. Говорит, что разврата не потерпит. Тьфу на тебя. Я сел рядом со своим фамильяром. Покажи свои боевые раны, может быть, я смогу помочь. Я все таки врач, хоть и не ветеринар. Протянул руку, чтобы дотронуться до мурмуры, и тут же отдернул, потому что эта дрянь меня клюнула. Так, похоже, ты в полном порядке. Появилось такое жуткое желание свернуть эту рыжую шею, что я с трудом сдержался. Денис, Степан Егорыч, это вы? Дверь приоткрылась, и оттуда высунулась скалка, зажатая изящной женской ручкой. «Это мы. Вот столь радушный прием слегка напрягает», — заявил я, поглядывая на скалку с определенной опаской. «В умелых женских руках эта безопасная на вид деревяшка вполне может превратиться в грозное оружие». «Я просто испугалась. Когда ты уехал, во дворе случилось что-то страшное». Настя вышла на крыльцо, продолжая сжимать в руке скалку. «Такие крики, визги!» Появилось ощущение, что к нам во двор забрела бродячая собака, или даже волк. Было так жутко. А потом все стихло, и домой забежал барон, слегка потрепанный, но не раненый, и жутко довольный. Я ему молочка налила, он поел и спать завалился, до сих пор сопит на твоей подушке. И она посмотрела мне прямо в глаза. «Так она что, спала на моем диване? И что мне делать? все таки каменоломни?» И тут до меня дошло. «Собака?» Она сказала, «собака?» Голова от недосыпа совсем не варит, чтоб ее. Мне ведь те тени могли и не показаться. Опять ощущение, что мысли о тенях кто-то уводит в сторону. Сосредоточившись только на ней, не отвлекаясь на разговоры между Настей и моим денщиком, я принялся быстро осматривать землю. Чем больше я концентрировался на этом, тем сильнее начинала болеть голова, будто ее пронзили сотни тонких игол. Но как только я приметил то, что искал, меня отпустило — оставив только легкий шум и чувство опустошения в черепной коробке. Возле конюшни на земле виднелись несколько красных капель. Присев, дотронулся до них пальцами, потер и поднес к носу. Так и есть, очень легкий запах серы, гончая. Теперь понятно, почему мне было почти плевать на то, что происходит у меня во дворе. Кто-то прислал следить за мной гончую, и именно поэтому направил на меня эту незаметную дрянь отвода глаз. Почему она не напала? «Да потому что у нее не было такого приказа». «А вот ночью что-то произошло, именно поэтому мой фамильяр решил разобраться. Но не могла же курица просто так напасть на адскую тварь, просто потому что та ей помешала?» «Или могла?» Я повернулся и еще раз внимательно осмотрел Мурмуру. «Нет, эта тварь могла. Если это произошло именно потому, что ей захотелось потрепать большую собачку, то у меня могут возникнуть очень большие неприятности, смотря кто хозяин шавки». «Денис Викторович!» – раздавшийся от ворот голос заставил вздрогнуть. «Анастасия Сергеевна!» Во двор ввалился запахавшийся Саша. Курица, увидев его, распушилась и зашипела, но он не обратил на злобную тварь никакого внимания. «Я за вами, собирайтесь, проверка приехала. Нас даже не предупредили о ней. Сам великий князь Дмитрий прибыл. Уф. И он схватился за бок. Похоже, бежал сюда всю дорогу. Мы с Настей переглянулись. Проверка это всегда очень нехорошо. А вот такая неожиданная вдвойне. И какого дьявола здесь забыл цесаревич? Голова гудела и соображала все хуже. Так, надо собраться, чтобы дров не наломать. Легонько ударив себя по щеке, чтобы прийти в себя, я посмотрел на Настю. Она в ответ на мой невысказанный вопрос сосредоточенно кивнула и убежала одеваться. Гадать сейчас бесполезно. Скоро и так узнаем, зачем сюда, в эту дыру, великий князь Дмитрий пожаловал.